Глава 42. Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. К следующему утру погода прояснилась, но туман в моей голове усилился. Я зашла на почту. Верная своему слову, моя сестра прислала небольшую посылку. Внутри было короткое написанное от руки письмо, где содержались указания, как добраться до сейфа и единственный бронзовый ключ. В конце нацарапана простая надпись. «Скоро этого будет достаточно для нас обеих». «Л». Я сунула ключ в бумажник и скомкала письмо. Лайза жила в мире фантазий, если думала, что все будет так просто. Закусочный Мануэла наблюдала за мной таким оценивающим взглядом, который она приберегала для постоянных клиентов, которые выглядели так, будто прошлой ночью спали в портвейне. В то утро я проснулась с раскалывающейся головной болью, слюной похожей на замазку и кровоточащим носом. Быстрая проверка телефона показала, что я пропустила три входящих от лайзы, но она не взяла трубку, когда я перезвонила. Ты можешь либо объяснить мне, почему наливаешь только половину сиропа в стаканы, либо пойти домой немного отдохнуть. Мануэла взяла маленький стеклянный кувшин и постучала по поверхности кончиком пурпурного ногтя. Я не шучу. Я устало улыбнулась ей. Плохо спала? Что происходит, Конни? Я ведь могла бы тебе помочь, если бы понимала. Ничего не происходит. Вновь выдавила я улыбку. Честно. Я ненавидела лгать Мануэле. После Эми и Джеймса я ни за что не хотела подвергать опасности кого-то еще, кто был мне не безразличен. Звякнул маленький колокольчик, висевший на двери закусочной. Я подняла глаза. Увидела мужчину лет 60, занявшего дальнюю кабинку, и сказала Мануэле «Я займусь им». Мануэла переводила взгляд с него на меня и обратно. «Последний, потом саль да «Да-да, я уйду, просто дай мне обслужить его». Прежде чем я успела уйти, Мануэла положила руку мне на плечо. «У меня тоже бывали проблемы, так что я понимаю». Ее тонко подведенные брови нахмурились. «Если тебе нужны деньги, место для ночлега...» «Я в порядке», — отмахнулась я. «Правда, просто устала». Посетителем был мужчина с копной белокурых с волос и тонкими губами. Такими тонкими, что буквально исчезали на его лице. Я видела его здесь раньше. Его вычурный свитер-жилет казался неуместным в «Умануэлле». Я напомнила себе, что нужно не испортить его заказ. Только разозлённого клиента мне не хватало. Заказав омлет с сыром и картофельной оладьей, он внимательно наблюдал за мной, пока я записывала его просьбы. «Вы пометили дополнительный сыр?» «Ага. Я хочу, чтобы яйца утопали в нем. «Ладно, поняла». Когда я повернулась, чтобы уйти, я почувствовала его руку на своем локте и резко обернулась. «Какой самый хороший отель в этом районе?» Лучше, что вы можете сделать, это остановиться в придорожном отеле, если только не отправитесь в Таос или Санта-Фе». «А как насчет того дома на Мейн? «Не могу сказать». Мужчина выглядел раздраженным и чуть более чем разочарованным. Казалось, это был мой день, чтобы не оправдывать ожидания людей. На кухне я передала сообщение о сыре Мануэле и помогла ей приготовить картофельные оладьи. Когда я вернулась в столовую с едой, посетитель уже ушел. На его сиденье лежали две двадцатидолларовые банкноты. Больше ничего. «Вот мудак», — пробормотала я. Интересно, что я такого сделала, чтобы так разозлить его? Ты его знаешь?» Мануэла пожала плечами. «Не помню такого, но тут много разных голодных ртов, жующих и разговаривающих. Я учусь не обращать внимания на болтовню, концентрируясь на приготовлении пищи». Когда я нахмурилась, она улыбнулась и легонько ткнула меня двумя пальцами. «Не имеет значения, конни, расслабься. Ешь омлет». «По факту ты нежданчиком получила хорошую еду и солидные чаевые». Я кивнула, но мои мысли снова и снова возвращались к скупым губам посетителя. В этом человеке было что-то знакомое, но мой уставший разум был слишком измучен, чтобы понять, что именно. Я уставилась на кости. Грязно-белые осколки торчали из могилы и отражали свет моего фонарика, призывая меня все исправить. Глаз уловил искорку прямо под тонким слоем, сыпавшийся обратно в раскоп сухой земли. Я мазнула носком ботинка, смахивая в сторону грунт со останков. У меня перехватило дыхание, будто кто-то тяжелый уселся мне на грудь. «Встряхнись, конни!» Это был золотой браслет. Он свалился с костей запястья, когда мы копали прошлой ночью. Я наклонилась, чтобы рассмотреть его поближе, затем поднялась с земли и вытерла своей рубашкой. Маленькие рубины посреди изящной золотой цепочки. Я некоторое время рассматривала вещицу, раздумывая, не положить ли обратно. И в этот момент зазвонил мой телефон. Повинуясь импульсу, я сунула браслет в карман. Здесь он никому не принесет пользы. Звонок с неизвестного номера. Я помчалась наверх на дневной свет. Я только что украла браслет у мертвого человека. Кости валялись в моем подвале. Я находилась в незнакомом штате, в незнакомом городе и в незнакомом доме, живя рядом с практичным незнакомцем, который каким-то образом был моим единственным доверенным лицом. Но все, о чем я могла думать, — это Джеймс. Я ответила на звонок. Баритон произнес: «Я ищу Нору». «Это я», — проговорила я, затаив дыхание. «Нора, это офицер Дерек Прессман. Моя жена сказала, что вы звонили». Он сделал паузу, затем приглушенным тоном о кризисном консультировании. Да, видите ли, на самом деле это касается Джеймса. Я не кризисный психолог, меня зовут Констанс, я... Друг Джеймса, он заверил, что я могу вам доверять. Тишина на другом конце провода. Я уже начала думать, что он повесил трубку, когда он сказал. Продолжайте. Как он? Не очень хорошо. Я выпалила. Он не был пьян и не употреблял наркотики. Откуда вам знать? Я была с ним в ту ночь. Сделав глубокий вдох, я заставила себя замедлиться, подумать. У меня есть кое-какая информация, информация, которая может подтвердить, что это не было несчастным случаем. Еще одна долгая пауза. Где вы? Я не хотела давать ему свой адрес. По крайней мере, пока я сама не смогу убедиться, что могу ему доверять. Встретимся в городе. В тако рядом с ночлежкой. Мне нужен час. — сказал он. — Я буду одет в ярко-красную толстовку. И Констанс. — Да? Никому не говорите. Все следы вчерашних штормов исчезли, и центр нихлы превратился в ту же пыльную чашу, которую я видела в свой первый день. Улица казалась пустынной. Я смотрела, как ворон ковыряет целый мягкий крендель на улице перед пансионом и думала об эме и превратностях судьбы. С таким же успехом это могло быть моё тело в мусорном мешке рядом с шоссе. Если бы я только открыла дверь той ночью, она, возможно, была бы все еще жива. Взглянув на часы в интегры, я поняла, что пришла на 30 минут раньше и вылезла из машины. Мне нужно было пройтись. Я шла по главной дороге, заблудившись в мрачном лабиринте мыслей, пока не добралась до хозяйственного магазина. Снаружи у внешнего фасада вертикально стоял детский бассейн, изображение улыбающегося щенка на литом синем пластике будто высмеивало моё беспокойство. Рядом с ним притулились два походных стула со спинками. И Стелла, кассирша, полулежала на одном из них с сигаретой, зажатой в пальцах. «Я так и думала, что ты вернёшься». Она глубоко затянулась, прежде чем бросить окурок на землю и затушить носком кроссовки. Я без приглашения села рядом с ней. Я говорила с Джасай. Она кивнула, хотя обветренное лицо осталось бесстрастным. Ее дыхание было хриплым, рука дрожала, и я заметила ватный тампон и пластырь на сгибе ее локтя. Кожа вокруг него была жёлтой от синяков. Ей потребовалась целая минута, чтобы встать, и она вошла в магазин, не сказав больше ни слова. Я последовала за ней внутрь. Там было пусто, если не считать нас двоих. Стелла исчезла в подсобке, и я подумала, что она ушла навсегда но она вернулась с термосом в руке, выпила его содержимое короткими глотками, скривив рот от боли. «Рак горла. Она откинула голову назад и поморщилась. «Даже старая добрая вода — это мука. Мне следовало бросить курить много лет назад. Люди в моей семье никогда не слушают. Но ты вряд ли хочешь слушать о проблемах старой леди. У тебя есть и свои». «Не жаль». Промямлила я, не зная, что следует говорить в подобных ситуациях. Затем спросила. «Вы знаете, что умерла еще одна женщина?» «Слышала». Я покачала головой и сбитое с толку. «Сколько в этом году получается?» Стелла уставилась в свой термос, как будто там был ответ на мой вопрос. После многозначительного молчания она пожала костлявыми плечами. «Я перестала следить». «А я нет. Четыре». «Четыре женщины за пять месяцев!» Когда Стелла не ответила, даже не согласилась со сказанным, я выхватила термос из ее рук и отложила его в сторону. Я присела на корточки, чтобы смотреть прямо ей в лицо. «Ты назвала мне имя Джасаи не просто так. Почему?» Она отвернулась. «Чёрт возьми!» — я хлопнула ладонью по стойке. «Мой дом — ключ ко всему этому. Теперь я это понимаю». Я знаю, что раньше он принадлежал женщине по имени Флора Фуэнтес. Я знаю, что она погибла при пожаре. Я обошла прилавок и снова посмотрела в печальные пустые глаза Стеллы. Я знаю, что двое мужчин умерли в тюрьме за преступления, которых они не совершали. Я знаю, что дочь моей матери исчезла в них ли много лет назад и так и не была найдена. Я чувствовала, как у меня стучит в висках, как сжимается грудь. Лицо Стеллы побледнело. Мне было все равно». Я знаю, что у жителей Нихлы есть какая-то идиотская вера в то, что если они подставят другую щеку, их дети будут спасены». «Это не так!» Ее слова вырывались гортанным хрипом, глаза сверкали огнем. «Ты не имеешь права врываться в город, думая, что понимаешь нас, потому что не понимаешь, да и не можешь! Так скажи мне, объясни мне это для начала, почему ты назвала мне имя Джасай? Звякнул колокольчик на двери, и в магазин вошел мужчина. Он взглянул на нас и быстро отвел взгляд. И отступила на несколько шагов назад, подальше от Стеллы, опустошенная. Не было смысла тут задерживаться. Когда я уходила, она что-то прошептала. «Что?» — переспросила я, разворачиваясь. Джасайя Смит в долгу. Перед девочками, которые потерялись. Перед... Ну, перед другими, кто пострадал». Перед людьми, которых несправедливо обвинили, она покачала головой. «Те люди уже ушли, но не ты». «Я? Какое я имею отношение к покаянию Джасаи? «Прямое». Она моргнула и вытерла глаза обветренной рукой. «Ты, Констанс, дочь убийцы».